Сои города заповедник готического искусства Людимв, возведённое на скале, сейчас приливо со всех сторон окружённой морем, где дымно пассан ненавист его подчёркивает в нём некое потустороннее дьявольское начало. Высокое здание вздымалось на свиннем небе, где теперь чётко вырисовывались его детали. купол с колоколенками и башенками, кровли охсетившиеся водостоками в виде уж хмыляющих всякие миры космотых чудищ. Мапосановские герои, изумляясь поразительному сооружению, подходят к нему ближе упобещенной косе, выступавшей из воды в час отлива. над ними в небе виселся причудливый хаос стрел гранитных цветов арок перекинутых с башни на башню неправдоподобных огромных и лёгкое архитектурное кружево как бы вышитое на лазури из которого выступало вырываясь словно для взлёта сказочная и жуткая свора водосточных желобов со звериными мордами в нём есть что-то и реальное если обойти и посмотреть на него со стороны моря кажется что оно способно менять свой облик подобно призрачному замку фата марганы с этой стороны аббатство внезапно утратило вид готического собора которое так поражает, когда смотришь на него с берега, приобрело как бы в угрозу океану воинственный вид феодального замка с высокой зубчатой стеной, прорезанной живописными больницами и поддерживаемой гигантскими контрфорсами, циклопическая кладка которых вросла в подошву этой причудливой горы. В уроженец Нормандии, мы пасан с детства знал легенду о том, как было создано это архитектурное чудо. Герол настолько гордился своим зачислиским талантом, что однажды вызвал архангела Михаила, старого своего неприятеля на конкурс, кто построит красивее церковь на горе Сен-Мишель. Архангел, как и следовало ожидать, победил, но и дьявол не ударил лицом в грязь, при том архангелова церковь была за красоту взята на небо, так что грешный мир о ней судить не может, а дьяволом воздвигнутая осталась на земле, и ей до сих пор любуются туристы, как готическим шедевром амфитеатров. В строительстве собора Парижской Богоматери дьявол по преданию также принимал участие и даже изобразил самого себя в образе одной из химер, знаменитого дьявола-мыслителя, около 1220-го. В историческом романе «Ауданова-мыслитель» 1921-1927 есть эффектная сцена. таинственный незнакомец изваявший дьявола мыслителя на тердам ведёт героев смотреть свою работу и те не доумевают почему он не вырезал своего имени на статуе ведь потомки будут спрашивать как звали мастера нет сказал ваятель живостью кто увидит мою статую тот этого не спросит Колокол – это нечто особенное. Как мы уже говорили, кузнецы в Средние века почитались колдунами, а их изделиям приписывали сверхъестественные свойства, причем не только таким языческим, как «Кольцо небелунгов», «Неча Виланда» или «Мола Тора», но и казалось бы стопроцентно христианским от страха мальчик воет а в эсхатонизме старого барона главного героя пушкинской трагедии скупой рыцарь 1830